Ленту режут на квадратики и помещают между листами специальные бумаги из бамбука. Их складывают один на другой по девяносто шесть штук и стягивают стопку ремнями из оленей кожи. После этого по ней шесть часов колотят молотком из твердой породы дерева. Бумага, между которой находятся золотые пластины, отличается исключительной прочностью, ведь золотой квадратик шириной с палец Превращается в окружность размером с ладонь, до такой степени он расплющивается. Его снова режут на шесть частей и прокладывают лепестки той же бумагой. Операция повторяется трижды. Трудно представить себе, как может существовать подобное производство в условиях влажной берманской жары. Ведь в помещении, где делается сусальное золото, не только иметь вентилятор, даже нельзя обмахиваться веером. Когда золотые пластинки становятся, наконец, достаточно тонкими, их перекладывают на листки уже другой бумаги, похожей на промокательную. Вот эти-то листки, сложенные в пачки по 96 штук, продают верующим, как жертвенное золото. Листок прикладывают к золоченой статуе или крыше храма, и тончайшая пластинка драгоценного металла прилипает, словно переводная картинка. Каждый верующий может почувствовать себя причастным к созданию пагоды. Даже бедняку под силу купить несколько таких золотых листков и сознавать, что в огромной сверкающей пагоде есть столито его золото. Сразу же за рангуном начинается бескрайняя равнина Нижней Бирны. Куда ни глянь, до самого горизонта простираются рисовые поля. Но нигде не видишь ни растительных каналов. Не водохранилищ, весь золотой ковер, которым покрыта земля, все тучные нивы рошаются муссонами, дожди проходят регулярно и как раз в ту пору, когда они больше всего нужны земледельцам. На расстеленных у дороги рогожих темным золотом отливает оболочное зерно. Нижнюю бирму в древности называли золотым царством. И не только из-за сверкающих золотом пагод, а прежде всего, потому что здесь повсюду золотятся рисовые поля, надежно орошаемые муссонами. И поскольку окрестные крестьяне зажиточны, у храмов нет недостатка в щедрых приношениях. Религия сумела приспособиться к условиям, благодатным для земледельцев. Буддизму в Бирме отнюдь не присущ аскетический фанатизм, характерный для Тибета. Шестилетние мальчики уходят на несколько лет в храм, как в приходскую школу. Они становятся монахами, чтобы обучиться грамоте и вновь вернуться к мирской жизни. От вербующего требуется лишь пожертвование. Тончайшие пластинки, благодаря которым каждый становится причастным к блистательному облику любого храма, это удобный способ превращать золото рисовых полей в золото пагода. Быть ловким, как слон. Как слон в посудной лавке, принято говорить. А, ком-то неловком и неуклюжим. До чего же люди несправедливы к этим животным? Я думал об этом в берманском городе Моулмейн. Именно оттуда начали когда-то продвижение вглубь страны британские колонизаторы. Моулмейн привлек их как удобный порт для вывоза ценных пород древесины, прежде всего тика. Вверх по берегам рек... Салуины и Равади тянутся тиковые леса. Поэтому в молме немного лесопилок и лесных складов. — Хотите увидеть слонов за работой? — спросил мэр. — Ведь подобное зрелище скоро может уйти и в прошлое. Я, разумеется, согласился, и мы отправились на местный лесопильный завод. Он был похож на аналогичное предприятие в России. Также езжала дисковая пила, благоухала древесина, но к ней добавляли синые запахи. Отчетливо пахло цирком, вернее, сказать, слонами. Им тут отведена роль мостовых кранов. Мне предложили сесть на старого слона, который имел такой же стаж работы на лесопилке, как я в газете, и не нуждался в погончике. Хозяин только просил меня держать ноги подальше от его ушей, чтобы умное животное не приняло мои случайные движения за какие-то сигналы. Предостережение было кстати. Ибо поначалу я испытывал неодолимое желание за что-нибудь ухватиться. Ехать новичку на слоне куда страшнее, чем на верблюде. Тело постоянно совершает вращательные движения в горизонтальной плоскости, отчего начинает рябить в глазах. Обвыкнув, я поразился тому, сколько сноровки и инициативы проявляет слон при переноске к пиле очередного бревна.